Глава двадцать восьмая Свечу Тексель забрал с собой, из чистой, как выразилась бы элен вредности. «У тебя в пиджаке есть еще что-нибудь?» — прошептала Лидия, как только за ним затворилась дверь. «Моток бечевки, остаток спичек и деньги, рублей так семьдесят пять. Сможешь сделать отмычку из оправы очков?» «Для этого замка нет. Постой-ка минуту на месте». Опустившись на колени, Эшер отполз в ту сторону, куда Тексель швырнул обрывки его пиджака, отыскал их, вернулся к Лидии и накинул ей на плечи. На ощупь ее тело оказалось холодным, как лед, кровь из ран липла к пальцам. Взяв ее за руку, Эшер осторожно двинулся влево, нащупал другой рукой стену и пошел вдоль нее мимо ниш со спящими кровавыми девами. «Что будем делать?» шепнула Лидия. «Выбор у нас не богат. Станем здесь, у дверей, и будем надеяться, что Петронила не расслышит сквозь них наше дыхание. Если она вернется без Текселя, у одного из нас будет шанс. Попробуем проскользнуть мимо нее в коридор, там разделимся и...» «Возьми!» Из темноты донесся шорох одежды, Обшарив карманы, Лидия сунула Эшеру в руку горсть ассигнации и полдюжины спичек. «И попробуем отыскать Дона Симона». Твердо сказала она. «Он где-то там, и если способен стоять на ногах, тоже будет искать нас». «Насколько серьезно он ранен?» Долгая пауза. «Не знаю». Негромко, растерянно ответила Лидия. Воцарившаяся в часовне тишина казалась густой, бесконечной, словно ночь после судного дня, словно вечная пустота мертвого мира, покинутого всеми живыми. Обняв жену, Эшер почувствовал, как дрожит ее тело от холода, а может, от усталости или от страха. Запах их крови явственно чуял даже он. — Юрий! — донесся шепот откуда-то из темноты. «Проклятье!» «Соня? Что там?» «Тут кто-то есть. Вон, возле двери». «Кровь! Не трожь!» На грубом, простонародном диалекте обитателей петербургских трущоб цыкнула на обоих еще одна девушка и перешла на французский. «Мадам Эшер, это вы?» Кроме этих голосов, во мраке не слышалось ни звука, ни шороха. Но Эшер словно кожей чувствовал, проснувшиеся девы приближаются к ним. «Да, Женя, это я», — ответила Лидия. Голос Жени, вновь перешедший на русский, прозвучал неожиданно близко. «Не тронь, Алексей! Прекрати!» Резкий шорох, вроде хлопанья крылышек ночной бабочки, и воздух поблизости всколыхнулся, как будто кого-то оттолкнули прочь. «Почему?» Прошелестел над самым ухом Эшера еще голос, мальчишечий. «Мы же избавим их от грехов, как госпожа избавила от грехов нас, испив нашей крови!» «Да, она так и сказала!» — поддержал его еще один мальчишка и тоже в ужасающей близости. «Так говорила святая Маргарита Женя. Она мне явилась во сне, и лицо ее было лицом госпожи. Они же грешники, и спасти их души можем одни только мы. — Это вранье! — в отчаянии крикнула Женя, и Эшер, почувствовав прикосновение мертвенно-ледяного плеча к обнаженной руке, едва не выпрыгнул из собственной кожи. Вновь тихий, почти беззвучный шорох, движение. Одежда собравшихся вокруг резко пахла застарелым потом и карболовым мылом, однако тела их не пахли ничем. «Испив их крови, мы обречем себя на вечные муки!» «Да нет же, Женя, ты все путаешь!» Убежденно истово возразил Алексей. «Все у тебя на выворот! Преисподняя ждет каждого, каждого! Кровь обрекает на вечные муки, и кровь спасает от них!» «Кровь спасает от них!» Горячо подхватила прежде молчавшая девочка, судя по голосу, заметно младше других. Внезапно дверь за спиной Эшера с Лидией распахнулась, и в часовню хлынул свет лампы. Едва успев разглядеть совсем рядом, в каких-то двух футов полукруг бледных лиц и мерцающие глаза вампиров, Эшер подхватил Лидию, бросился с ней за порог и едва не сбил с ног фон Брюльсбуттеля, остановившегося в дверях. Лидия вовремя подхватила оброненную фон Брюльсбуттелем лампу, А Эшер захлопнул дверь, слязгом задвинув засов и повернул ключ в замке. Пораженный тем, что тоже успел мельком разглядеть в свете лампы за дверью, потомок знатного немецкого рода остолбенел, но тут же взял себя в руки. «Она идет сюда», — пролепетал он. «Помогите лиди велел Эшер. Подобное разделение труда казалось ему разумнее. Доверять полковнику лампу, пожалуй, не стоило». «Ключ от въездных ворот у вас есть?» «Да, идемте». Потянувшись назад, как будто затем, чтобы взять Эшера за рукав, фон Брюльс-Гуттель повел обоих все тем же, запомнившимся Эшеру коридором к лестнице. «Эти создания в часовне. Кто они? Кто такова она? Прежде я никогда не видел ее при свете солнца. Гергот, когда мы шли через двор...» «Эти создания...» «Вампиры!» — мрачно ответил Эшер, подсчитывая повороты и двери точно так же, как подсчитывал их, когда Тексель вел его вниз. И она, разумеется, тоже. Уж кто-кто, а фон Брюльсбуттель, юнкер-сельский аристократ, должен был вырасти на этих легендах. «И в данный момент чертовски удачно!» — задумчиво добавила Лидия. «Пытается занять положение хозяйки Санкт-Петербурга. Кстати, сэр...» «Я миссис Эшер». «Знаешь, Джейми, по-моему, еще никому из залетных птенцов не приходило в голову обзавестись разом десятью собственными птенцами. И немедля превзойти числом оба местных гнезда вместе взятые, даже если голенищев с князем Доргомышским не покинут город на лето». Услышав ее деловитое рассуждение, фон Брюльсбуттель в ужасе вытаращил глаза. «Замер на месте, как вкопанный». Ешер, свободной рукой, ухватив полковника за плечо, поволок его за собой. «Видите ли, о неупокоенных нам кое-что известно», — пояснил он. «Мы боремся с ними уже не первый год. Пожалуй, это звучало несколько удачнее, чем мы подружились с вампиром еще в 1907-м». «Господи, всемогущий!» Широкая лестница вывела их к крытой дорожке, окружавшей двор по периметру. Серебряная решетка на арчатой двери оказалась распахнута настежь. Несмотря на тусклый свет лампы, Эшер сразу заметил, что под потеками крови лицо Лидии бледно как мел, да и фон Брюльсбуттль выглядит немногим лучше. «Как же я мог обмануться в ней?» – прошептал германец. «Очень просто. Они ведь живут обманом», – пояснил Эшер, приглядываясь, не шевельнется ли кто в темноте, – Пусть даже разглядеть движение охотящегося вампира не в человеческих силах. — К тому же у всякой души две стороны, и они в этом не исключение, — добавила Лидия. — Вы с ней дружили в Берлине? — Дружил, — с негромким вздохом ответил фон Брюльсбуттель. И думал... — А знаете, она изрядно переменилась. Еще год назад она была совсем не такой... «Очевидно, это все сыворотка», — сказала Лидия, и шумно, с трудом переводя дух, прислонилась к косяку арчатой двери. По крайней мере, так утверждал доктор Тайс, та самая сыворотка, над которой они здесь работали, позволяющая ей переносить дневной свет. Для этого она и творила новых вампиров. Им требовалась вампирская кровь. Думаю, сыворотка не слишком благотворно воздействует на разум, а во что превратила некоторых издев, на которых ее испытывали. Поэтому Тексель и не желает ее принимать, однако, чтобы продолжить охоту за нами после рассвета, нарушит зарок и примет. Все, я в порядке». «Ох, врет», — подумала Сешеру, но то была ложь не из корысти, из храбрости. Луна скрылась за горизонтом, Над стенами в небе, не черном, бархатно-синим, на два-три оттенка светлей василькового, мерцали россыпи звезд, едва различимых на фоне необычайно светлой северной ночи. Да, Лидия была права, рассвет их не спасет. — Бежим, — сказал Эшер, взяв ее за руку. Казалось, дворик, всего-то шестьдесят на сто футов, отделяющий арку от наружных ворот, тянется вдаль на целых полторы мили. Все трое сорвались с места. И тут с галереей над въездными воротами невесомо огромной бесцветной птицей спорхнула Петранила Эренберг. На миг она замерла, не сводя с них взгляда, поблескивая глазами, отразившими огонек лампы. «Зергиус!» «Отойдите в сторону!» Выдержав паузу, велела она и протянула к ним руку. «Чего ради?» Шагнув вперед из-за спины Эшера лидией, Зергиус фон Брюльсбуттель встал между ними с Петронилой, «Чтобы полюбоваться, как вы убьете этих людей!» «Петра!» «Нет, вы не понимаете!» Поморщившись, она вновь схватилась за плечо. Видимо, боль возобновилась. Тело ее источало странный сернистый запах. В колеблющихся цветах лампы Эшер сумел разглядеть, что красное пятнышко на ее шее, прежде совсем небольшое, увеличилось до размеров американского доллара. «Клянусь вам, я делаю это лишь изредка». «По-моему, Петра», — мягко перебил ее фон Брюльсбуттель, — «я все понимаю». Ваше сердце тянется к свету дня. Вы не хуже меня помните, что значит любить. Оттого вам и захотелось вновь отворить дверь в мир живых, чтобы свободно ходить хоть на ту сторону, хоть на эту, наслаждаться и любовью, и солнцем среди живых, и властью над миром ночи. Петранила перевела взгляд на него, и Эшер заметил в ее мерцающих желтым огнем глазах нечто новое, Казалось, она смотрит в прошлое через ту самую дверь, о которой говорил фон Брюльсбуттель. Еще миг, и на глазах ее навернулись слезы раскаяния, тоски обо всем утраченном. «Неужели мне хочется слишком многого?» — вскрикнула она. «Да», — с безмерной печалью в голосе отвечал фон Брюльсбуттель. «Да, любовь моя, думаю, да». «Берегись!» — воскликнула Лидия. Оглянувшись, Сэшер едва успел разглядеть в парадных дверях обители Текселя, вскидывающего револьвер. Однако в кого он целился, так и не понял. «Петра!» — ахнул фон Брюльсбуттель и, бросившись к ней, оттолкнул ее с линии огня. В тот же миг ночную тьму расколол надвое грохот выстрела. Сдавленно вскрикнув, германец рухнул на грудь Петранилы. «Зергиус!» Петронила без труда удержала полковника на ногах, но Эшер сразу же понял — рано, смертельно. Схватив Лидию за руку, он вновь со всех ног бросился к воротам, но не успели они пробежать и трех шагов, как Тексель, преодолевший разделявшее их расстояние с жутким, потусторонним проворством вампира, преградил им путь. Тем временем Петранила, слепая ко всему вокруг, прижав груди тело Зергиуса фон Брюльсбуттеля, осела на выщербленную кирпичную мостовую. — Зергиус! — вновь простонала она, зажимая ладонями раны, оставленные в его теле серебряной пулей. Кровь залила ее бледные пальцы. Пробившее тело полковника на вылет пуля угодило Петрониле в плечо, и из ее раны тоже обильно струилась кровь, Но поначалу она этого словно бы не заметила. "Будь на месте полковника Лидия, подумала Сешеру, пожалуй, я тоже не заметил бы собственных ран". Фон Брюльсбут, ото последних сил поднял руку и Петра прижала его ладонь к груди. "Прости, любовь моя", прошептал он. "Зеркиус!" в третий раз вскричала Петронила. Содрогнувшись с головы до ног, она выпустила тело возлюбленного, немедля соскользнувшего на мостовую, зажала ладонью рану в плече и всхлипнула раз, другой. И разразилась пронзительным воплем. Еще миг, и двор захлестнула волна вони горелого мяса. Подхватив Лидию под руки, Эшер потянул ее прочь от вампирши с полковником, А Тексель замер на месте, в изумлении вытаращив глаза. Темная язва на шее Петранилы и алый волдырь на ладони и нанесенные серебряной пулей рана в плече расцвели огненными цветками, как будто весь солнечный свет, неделями, месяцами копившийся в теле, в один миг устремился обратно, на волю. Вновь закричав, Петра попыталась подняться, сбить пламя ладонями, и на сей раз Тексель, ошеломленный, отпрянул назад. Вот и еще один нюанс бытия вампиров, из тех, которыми он не удосужился поинтересоваться, увлекшись погоней за их силами. Мелькнуло в голове Эшера. Вот какова их гибель. Огонь хватил юбки вампирши, должно быть, под платьем загорелись и ноги, И Петранила, упав, поползла, покатилась по кирпичам мостовой. Маслянистый дым, чудовищная вонь горящей плоти. Вот пламя добралось и до сухожилий. Но даже не в силах больше ползти, Петранила осталась в сознании. И ее вопли переросли в жуткий, нечеловеческий рев, леденящий кровь в венах. Быть может, концепция адского пекла пришла в голову кому-то из древних при виде сгорающего вампира. Как бы там ни было, надеюсь, те, кого она убила за все эти годы, видят ее сейчас. Когда вампирша наконец смолкла, Эшер поднял голову и встретился взглядом с Текселем, замершим напротив, по ту сторону груды дотлевающих углей. Окаменев лицом, германец ткнул стволом револьвера за спину, в сторону монастырских дверей. «Внутрь!» — велел он. — Гергот, а ведь я принял всего одну дозу этой пакости. — Да. — негромко, спокойно поддержали его из темноты дверного проема. — Прошу вас, Джеймс. Госпожа, пожалуйте внутрь. — А вот вам, Гуго, на мой взгляд, лучше остаться снаружи и подождать рассвета. Бросьте оружие. Бросьте. Гуго Тексель, дрожа всем телом, направил ствол револьвера Лидии в лоб. Однако в следующий же миг револьвер слязгом упал на кирпичную мостовую, как будто пальцы Текселя разжались сами собой. Эшер немедленно клонился и подобрал оружие. Во тьме за аркой дверей смутно виднелось знакомое бледное лицо, бесцветные волосы, ледяная белизна кожи в прорехах полуистлевших черных одежд. «Исидра! Так значит, об этой особенности вампиров она вам не сообщила!» Голос Исидра прозвучал так тихо, что Эшер вместе с Леидей, вошедшей в двери и остановившейся рядом, едва расслышал его, но Тексель отчаянно завопил. «Тейфельшванс!» «Здесь бесовоохвостье!» Полагаю в том, что этот старый еврей из Кёльна имел над ней полную власть, мог призывать ее к себе, мог прогонять, а мог и заставить стоять, не двигаясь с места, когда того пожелает. Она не призналась тоже. Лицо Текселя исказило неописуемое гримаса наподобие гротескной античной маски трагедии. Взмахнув широко разведенными в стороны руками, Он сделал было шаг к дверям, но тут же рухнул на колени. Совсем как студент по имени Иппа в особняке леди Итан по приказу хозяина. «Дьявол! Когда взойдет солнце, ты тоже, тоже сгоришь!» Исидра, молча, не сводя глаз с коленопреклоненного Текселя посреди двора, скрестил на груди руки. И вспомнил, что у самого Исидра Дабы вовремя укрыться в темноте подземелий после рассвета, найдется в запасе еще как минимум минут пять. Новоиспеченные птенцы так беззащитны. «Я тоже принял сыворотку. Мне солнце не повредит!» Исидра не ответил ни словом. «Блефует», — негромко заметила Лидия. «Не знаю, надолго ли хватит единственной дозы». Тогда позаботьтесь записать результат наблюдений, госпожа. И вот о чем осмелюсь просить еще. Что бы ни решили вы предпринять с наступлением утра, уничтожьте сыворотку, изготовленную доктором Тайсом. Всю до последней капли. А бумаги сожгите. Возможно, вам весьма любопытно ознакомиться с его достижениями. «Однако я крайне не доверяю волю судьбы. Огонь, он гораздо, гораздо надежнее». «Бога ради, послушайте, едем со мной в Германию!» В пронзительном вопле Текселя прорезались нотки страха, панического ужаса в предчувствии неизбежного. «Кайзер воспримет с распростертыми объятиями. Все, чего не попросим». Все блага мира, который вскоре станет германским. — Вы полагаете, я делаю это все исключительно ради власти? По-прежнему ровно, бесстрастно, разве что самую малость, повысив голос, откликнулся Исидра. Казалось, он действительно ожидает ответа, а еще крайне изумлен наивностью собственного птенца. — Неупокоенные живут во мраке сотнями лет. Однако дружба между ними завязывается крайне редко, а вы погубили одну из моих близких подруг. Надеюсь, при встрече вы принесете ей самые искренние извинения. Переменившийся ветер принес с Финского залива аромат моря. Чайки в светлеющем небе подняли невообразимый гвалт. «Я же твой! Твой!» забежал Тексель. — Мы же сроднились душой и разумом! Сгорю! Ты тоже сполна испытаешь все мои муки! Правду он говорил или нет, этого Эшер так и не узнал. Едва тело Текселя занялось, вспыхнуло ослепительным факелом, он замер, не сводя глаз визжащего существа, бьющегося на мостовой посреди двора и начисто позабыв об Исидра. А когда вспомнив о нем оглянулся, и сидра и след простыл.